Гуморальная система, то есть система, связанная с жидкостями организма, кровью, лимфой. Раздраженное состояние организма вызывает сильную подавленность, и больной сам себе делается противен. Всякое мелочи, чего это усиливает опасность. Тетка себе женщина простая и необразованная, не верила, несмотря на предостережение врача, что нервная система раздражается вследствие порчи гуморальной системы. Советы господина Пулена казались ей докторскими бреднями, как и все простолюдинки – Она хотела во что бы то ни стало пичкать Понца едой, и обязательно тайком накормила бы больного ветчиной, вкусным омлетом или шоколадом с ванилью, если бы не решительный запрет доктора Пуляна. Если вы дадите господину Понцу чего-нибудь поесть, вы отправите его на тот свет, так сказать, всадите пулю ему в сердце. Простой народ в этом отношении никак не переубедить. Неприязнь к лечебницам коренится в уверенности людей малограмотных, что больных там морят голодом. Ввиду нередких смертных случаев, вызванных тем, что жены тайком приносили мужьям еду, в больницах существует приказ тщательно обыскивать родственников, навещающих больных в приемные дни. Чтобы вызвать ссору, необходимую для быстрого осуществления ее корыстных целей, Тетка Себо рассказала Понсу о своем посещении директора театра и не позабыла упомянуть, что поцапалась с танцовщицей Элоизой. «Да что вам там понадобилось?» — в третий раз спросил музыкант, который никак не мог остановить поток ее слов. «Ну, а когда я ее отчитала как следует, мамзель Элоиза поняла, с кем имеет дело, и пошла на попятные, и мы стали такими друзьями, что водой не разольешь». Да, так вы хотите знать, что мне там понадобилось, сказала она, повторив вопрос спонса. Некоторые говоруны, и как раз Говоруны талантливые, накапливают про запас возражения, замечания, вопросы собеседника, чтобы иметь пищу для своих бесконечных разглагольствований, хотя источник их болтливости и без того не иссякает. Да, я пошла, чтобы выручить вашего господина Годисара Ему нужна музыка к балету, а вам, ненаглядный мой, не под силу сейчас царапать пером по бумаге и исполнять свои обязанности. Вот я и узнала, что сочинить музыку к магиканам пригласят господина Гранжо. Гранжо? воскликнул понс, придя в ярость. Гранжо бездарность. Я его не взял в первые скрипки. Он умный человек и прекрасно пишет статейки о музыке, Но чтобы он мог сочинить мелодию, никогда не поверю. И какого черта понесло вас в театр? Ну и вредный же вы старик. Послушайте, золото мое, чего вы кипятитесь? Ну где же вам больному сочинить музыку? Да вы посмотрите на себя в зеркало. Подать вам зеркало? Кожа да кости. Все одно, как птенчик слабенький, Туда же хотите, чтобы с вами в театре считались? Да вы и со мной-то сосчитаться не можете. Вот, кстати, вспомнила, надо к жилице с четвертого этажа сходить. Она нам 17 франков задолжала, 17 франков нам сейчас, ох, как пригодятся. Вот уплачу аптеку, говорю, так у нас и 20 франков не останется. Ведь должна же я была сказать этому человеку, он, кажется, очень хороший человек, Должна же я была сказать Гадисару, и фамилия-то какая приятная, настоящая Роже Бонтан, такой же весельчак, прям по мне, у этого печенка не разболится, будьте спокойны. Ну так вот, должна же я была ему сказать, что с вами ничего не поделаешь, вы больный, он взял временно другого. Другого? — в ужасе воскликнул Понс и сел в постели. Надо сказать, что больные, особенно те, над которыми смерть уже занесла косу, цепляются за свое место с той же яростью, с какой добиваются места начинающие карьеру. Несчастный понс, стоявший уже одной ногой в могиле, воспринял приглашение другого на свою должность как предвестие смерти. Но доктор говорит, что мои дела идут отлично, что скоро я смогу вернуться в театр, вы меня... «Убили, разорили, зарезали. Ну-ну-ну-ну-ну, поехали!» — прикрикнул на него тетка Сибо. «Значит, я вас тираню, стоит мне только отвернуться, вы сейчас же господину Шмуке такие приятные вещи говорите. Я все слышу, так и знаете. Неблагодарный изверг, вот вы кто!» «Да вы ничего не понимаете. Если я проболею еще две недели...» Мне скажут, когда я пойду в театр, что я старая кляча, что мое время прошло, что такие древности в стиле ампир или рококо никому теперь не нужны, — воскликнул больной, которому не хотелось умирать. Гаранжо со всеми в театре заведет дружбу от билетера до рабочего сцены. Для безголосой актрисы он переменит диапазон, Годисару будет сапоги лизать, его приятели всех в газетах расхвалят, И тогда в таком заведении, как наш театр, найдут к чему придраться. И чего вас понесло в театр? Ах ты, боже мой! Да мы с господином Шмуке уже неделю и так, и эдак прикидывали. Что поделаешь? Вы все о себе думаете? Вы эгоист? Вам бы только самому поправиться, а другие хоть помирай. Да, бедный господин Шмуке валится от усталости, еле ноги волочит. Он уже не может никуда ходить ни по урокам, ни в театр. Вы что ж, ничего не видите?